Барнс следующий вопрос. Дэвид хотел ответить, но Лорелл не могла допустить, чтобы он выдал ее тайны. Мысленно извинившись, она влепила Дэвиду пощечину. «Черт, ай!» — юноша схватился за щеку и пошевелил челюстью. Лорелл облегченно выдохнула и стиснула его ладонь. Вид Дэвида был растерянный. «Я знаю достаточно», — сказал Барнс, вставая. Рожеволосый улыбнулся, и от его зловещего карикатурного оскала Лорел съежилась у Дэвида на груди. «Давайте сломаем им ноги, я не прочь размяться». Дэвид часто задышал и окаменел. Барнс покачал головой. «Не здесь. Этот адрес стоит на моей визитке, и без того кровь отмывать придется». Он опять сел на корточки и целую минуту переводил взгляд с Лорелла на Дэвида и обратно. «Любите теплавы Лорелл прищурилась и бросила на Барнса испепеляющий взгляд. «Полагаю...» — Небольшой заплыв почетка вас взбодрит. Риэлтор встал и за плечи поднял Дэвида на ноги. «Обыскать — Обыскать! Два барнцевых приспешника ослабились и достали из карманов юноши бумажник, ключи от машины и мятные конфеты. Барнц взял ключи и бросил исполосованному, а конфеты и бумажник сунул Дэвиду в карман. — Чтобы копы смогли установить твою личность, когда по весне найдут тело, — хохотнув пояснил барнс Дэвид больше не держал Лорел, и она метнулась к Барнсу, пытаясь выцарапать ему глаза. Тот шпырнул Дэвида своим приспешником и схватил Лорел за руку, и выкрутил их так, что она взвизгнула от боли. Затем погладил ее по щеке и ласково зашептал на ухо. — Не дергайся, детка, а то вырву твои сладенькие ручки. Дэвид прыгался и вопил, хотел защитить Лорел, но его держали так крепко, как и ее. «Молчать — Молчать! — скомандовал Барнс громовым голосом который эхом отозвался в стенах комнаты. Дэвид захлопнул рот. «Садитесь в машину», — велел Барн со своим приятелем. «Поедите мимо Азалии и бросите их в реку. Не забудьте привязать груз. Убедитесь, что эту, — он указал на лоррел никто не найдет до завтра, пока я не заключу сделку с ее мамашей». Он расхохотался. «Хорошо бы ее нашли весной, а по большому счету мне плевать, главное не завтра». «Машину оставьте там, только не на парковке рядом с какой-нибудь тропинкой. Тачка пропавших детей перед офисом мне ни к чему. Обратно пойдете пешком. Вам не повредит». «Это не сойдет тебе с рук», — процедила Лорелл сквозь стиснутые зубы. Барнс только рассмеялся, но он отпустил ее руку и заметил, что испачкался кровью. «Кровью Дэвида». «Какое расточительство?» — с сожалением произнес он и вытер ладом белым платком. «Уведите их». Лорел и Дэвид отвели машине и бросили на заднее сиденье. «Можете кричать, сколько влезет», — с ухмылкой сказал Рыжий. «Все равно вас никто не услышит». По дороге Лорел рассматривала Дэвида в свете пролетающих мимо фонарей. Он крепко стиснул челюсть и выглядел таким же напуганным, как она. «Приятно опять выйти на дело, а?» — впервые подал голос исполосованный. Он говорил низким бархатистым басом, какой мог принадлежать герою старого черно-белого фильма а не этому изуродованному созданию. — Точно, — ответил Рыжий, и Сипла рассмеялся. От его смеха Лорл скрутил живот. — Засиделись уже в этой помойке. Мы — одни из лучших во всей Орде, а партий помыкает нами, как шапками, посылает убивать детей. Детей! Да уж, несколько секунд они молчали. Хорошо бы разорвать их на куске, а не утопить. Сразу бы полегчало. Тихий, безупречно голливудский смешок заполнил весь салон. Лорел пробил озноб. — Я бы с удовольствием! — исполосованный обернулся и со спокойной, наводящей на улыбкой, поглядел на Лорел с Дэвидом. Потом вздохнул и стал опять смотреть на дорогу. Но куски трудно спрятать, даже в реке. Он помолчал. — Сделаем все, как велено. — Лорел, — прошептал Дэвид, и она с облегчением отвлеклась от злодейского разговора. — Прости, что не поверил тебе насчет Барнса. — Я не обижаюсь. — Я должен был поверить. — Жаль, — Дэвид на секунду умолк. — Жаль, мы не... — Не вздумай со мной прощаться, Дэвид Лоусон. — Как можно тише прошепела она. — Мы не умрем. — Неужели? — сокрушенно проговорил он. — Это как же? — Что-нибудь придумаем, — прошетала Лорелл. Когда защелкал сигнал поворотника, и машина затормозила, колеса начали месить грязь, все фонари остались далеко позади. Несколько минут они ехали по кочкам, потом исполосованная остановил машину и открыл двери. — Пора, — сказал он с невозмутимым равнодушным лицом. — Пожалуйста, отпустите нас, — взмолился Дэвид. — Мы никому. — Шшшш, — Рыжий зажал ему рот. — Слышите? — Лорал оцепенела. Чирикали птицы стрекотали сверчки, однако все перекрывал далекий рев реки четко. — Так звучит ваше будущее, которое вот-вот унесет вас прочь. — Идем! — он грубо встряхнул Дэвида. — Вам назначена встреча. Невежливо опаздывать. Приспешники барнца повели и Дэвида по темной тропе. Один из них фальшивый и хрипло запел. — О, Шанандоо, хочу тебя увидеть, ты далеко, бурливая река. Лорелл скривилась от боли, задев по пальцем пальцам острый камень, и впервые в жизни пожалела, что надела сланцы, а не нормальную обувь. Лес кончился, и все четверо очутились на берегу четко. Лорелл испуганно втянул воздух, и, увидев бурый пенистый поток, исполосованный толкнул ее на землю. «Лежать! Мы сейчас вернемся!» Руки у Лорелл были связаны, и она растянулась на животе, упав лицом в черную грязь. Дэвид шлепнулся рядом, и до нее наконец дошло, в каком отчаянном положении они оказались. Лорел понимала, что во всем виновата только она, но как извиниться за то, что их сейчас убьют? «Не думал, что все так закончится», — пробормотал Дэвид. «Я тоже», — кивнула Лорел. «Умрем от рук кого?» «По-моему, это не люди, и Барнс тоже не человек». Дэвид вздохнул. «Первый раз в жизни я так неохотно признаю, что ты права». Они помолчали. «Как думаешь?» «Сколько это продлится?» — не сводя глаз с пенистых потоков, спросила Лорел. Дэвид покачал головой. «Не знаю, сколько ты сможешь не дышать?» Он обреченно рассмеялся и вздохнул, подоживая куда дольше моего. следующий миг Лорел осенила «Дэвид!» — у него в груди вспыхнула короткая искра надежды. «Помнишь мой эксперимент? У тебя дома, на кухне!» Расстались два голоса, сладей возвращались к реке. «Дэвид, вдохни как можно глубже!» Сообщники барнцы тащили два огромных камня и пели какую-то незнакомую песню. На запястьях Лорел затянулось еще несколько петель, и сполосованный подкинул на ладонях булыжник размером с пляжный мяч. «Готов?» — спросил он напарника. Лорел уставилась на ореху. До середины было футов 100 «Они что, при им с Дэвидом идти в вброд?» Будто прочляя ее мысли, из пола одной рукой легко поднял Лорел, а другой — камень, словно они весили не больше фунта. Рыжий проделал то же самое с Дэвидом. Не успела Лорел сообразить, что это значит, как ее швырнули в реку. У шахта свистел ветер, и она закричала, поднимаясь высоко в воздух. Лорел едва успела вдохнуть, прежде чем камень пробил поверхность воды и потянул ее на дно. Над головой сомкнулся ревущий мрак, и вода ледяными иголками впилась в тело. Лорел заморгала и прислушалась. «Где же Дэвид?» В следующую секунду, чуть не раскроив ей голову, мимо пронесся его камень. Через несколько секунд оба камня с зловещим стуком ударились одно. Лорел запрокинула голову, но сверху была только непроглядная тьма. Силуэт Дэвида едва различимо вырисовывался впереди и Лорел не могла понять, сознание он или нет. Она начала искать губами его губы и с облегчением почувствовала, как Дэвид зашевелился. Наконец, Лорелл запечатала губами его рот и осторожно выдохнула. Дэвид ненадолго задержал дыхание и выдохнул в нее. Лорелл отстранилась и начала выпутываться из веревок. В ледяной воде медлить было нельзя. Первым делом нужно было перенести руки вперед, иначе все пропало. Не факт, что без рук она смогла бы еще раз подобраться к Дэвиду и дать ему воздуха. Лорел наклонилась вперед и попробовала продеть ноги в петлю из рук, но спина так сильно не гнулась. Испугавшись, что Дэвид больше не выдержит, Лорел дернула сильнее и содрала веревкой кожу на запястьях. сейчас спина нестерпимо болела, однако Лорел не оставляла попытки сдвинуть руки хоть на дюйм. Хотя все тело ныло, Лорел наконец смогла освободить ноги и тут же стала искать Дэвида. Она накинула ему петлю из рук на шею и приближалась губами к его рту, пока Лорел думала, что предпринять он немного подышать. Сделав большой вдох, она протянула за веревку, соединявшую ее с камнем, и опустилась на дно, нащупывая немевшим пальцем что-нибудь острое. Однако течение было слишком стремительное, любой предмет Быстро стал бы гладким и скользким. Лорел поднялась к Дэвиду и дала ему подышать. Затем вновь опустилась на дно и на сей раз по его веревке. И начала отвязывать камень. Через несколько секунд Лорел опять поднялась к Дэвиду. Он тоже пытался перекинуть руки вперед, но ему не хватало гибкости. Вдохнув побольше воздуха у Лорел, он повторил попытку. «Бесполезно». Она скрипнула зубами. «Придется все делать самой». Вернувшись на дно, Лорал опять принялась за узел. Три вдоха-выдоха спустя он, наконец, развязался, хотя веревка по-прежнему оставалась под огромным камнем. Лорал начала его толкать. Ноги соскальзывали, и она скинула одну шлепку, которая чудом не упала с нее в полете. Пальцами ног Лорал поискала на камне какую-нибудь неровность или трещину, чтобы удобнее было толкать. Она надавила изо всех сил. Камень немного сдвинулся и вдруг соскочил полностью. Течение подхватило Лорелл и повлекло за собой, но веревка не дала ее уплыть далеко. Мимо пронесся белый силуэт. Дэвид при всем желании не смог бы совладать с течением и оказался в недосягаемости Лорелл, прежде чем она успела его поймать. Через секунду она потеряла его извиту. За ним тянулся лишь крошечный след из пузырьков. Дэвид исчез, и Лорелл почувствовал себя идиоткой. Что же она натворила? Глядываясь в темноту, она могла думать лишь об одном. Давно ли Дэвид сделал последний вдох? Лорелл начала охватывать паникой, и она постаралась ее отогнать. Дышать было нечем, но это заботило ее куда меньше, чем все остальное. Ноги болели от толкания камня. Запястье содняло от веревок, которые все еще грызались ей в кожу. Пока сама Лорелл беспомощно болталась в стремительно бегущей воде. Она закрыла глаза и подумала о родителях, пытаясь восстановить некое подобие спокойствия. Она не позволит матери потерять всю семью. Осторожно переставляя руки, Лорел медленно спустилась по веревке к камню. Она смогла освободить Дэвида, сможет и себя. Другого шанса все равно не представится. Пальцы в холодной воде совсем онемели. К тому же, в отличие от своего напарника, Илс фолосованный проработал на славу. Узлы развязывались медленно, А когда все же ослабли, грудь буквально разрывала от нехватки воздуха. Таких мук Лорелл никогда не испытывала. А самое трудное было еще впереди. Лорелл нашла точку опоры и толкнула камень, надеясь, что он двинется сразу. Он не пошевелился. Лорелл мысленно выругалась и почувствовала, как даже в воде на глазах наворачиваются слезы. Несколько драгоценных секунд она расталкивала камни поменьше, которые лежали перед ее булыжником и мешали ему сдвинуться с места. Затем, вложив в ноги всю оставшуюся силу, Лорел вновь толкнула камень. Когда темнота уже начала застелать ей глаза, он наконец-то скользнул. Лорел надавила еще раз, выдохнув последний воздух и сдвинула камень еще на дюйм. «Еще! Еще осталось совсем немного!» Внезапно ее потащило вперед, словно тряпичную куклу. Она перестала понимать, где низ, а где верх, и отчаянно замолотила ногами. Большой палец с чудовищной силой ударился о камень. Лорел согнула колени и, собрав остатки воли, оттолкнулась от дна. В последний миг, когда терпеть уже не было сил, ее голова пробила поверхность воды, и Лорел судорожно глотнула воздух. Течение тащило ее дальше, и хотя она старалась двигаться в сторону берега, силы иссякли. Река затягивала вниз, и руки сами бились о камни. Вдруг ей на голову накинули какую-то тяжелую петлю, и Лорал взвизгнула, подумав, что ее нашли бандиты. Теперь-то они точно доведут дело до конца. Но петля сдвинулась с шеи на и потащила из реки прочь из острых камней. «Поймал!» — сквозь рев воды донесся голос Дэвида. Он шел по мелководью к берегу, неся Лорал в петле связанных рук. Затем отпустил ее на заросшую камышом землю и рухнул сам. Они лежали, жадно глотая воздух и стуча зубами. «Слава Богу!» — выдохнул Дэвид, и петля вокруг ее талии ослабла. Глава двадцатая Прошло несколько минут, прежде чем они смогли пошевелиться. Развязывая Лорелла руки, Дэвид дрожал всем телом. «Я думал, всё больше не увидимся. Тебя не было почти пятнадцать минут после того, как я перенес руки вперед и посмотрел на часы. Пятнадцать минут!» Лорел обрадовалась, что сначала освободила Дэвида. Он бы не протянул и пяти. «Как ты выбрался на берег?» Дэвид криво усмехнулся. Проявил нечеловеческое упрямство, без конца молотил ногами и делал вдохи, когда удавалось, пока не доплыл до отмели. Он наклонился к Лорел, коснувшись плечом ее плеча. Понятия не имел где-то. Река такая темная, я даже не смог найти то место, откуда нас швырнули. Просто ходил туда-сюда по берегу и высматривал тебя». — А если бы вернулись те уроды? — с упреком спросила Лорел. — Я понимал, чем рискую, — тихо ответил Дэвид. Все его тело сотрясал мощный озноб, и Лорел медленно поднялась на ноги. — Тебя надо согреть, — сказала она. — Ты мог переохладиться в холодной воде. — А ты? Ты ведь пробыла под водой гораздо дольше. Лорел покачала головой. — Я не теплокровная. Забыл? Давай найдем что-нибудь острое и перережем твою веревку. Она нагнулась и стала нащупывать землю. — Нет, лучше вернемся в машину, там есть нож, быстрее выйдет. Они устало брели вдоль берега, пока не вышли к знакомым местам. — Смотри, — сказала Лорел на берегу, верно лежала ее шлепка, волны лизали белый на носок. — Наверное, упала, когда меня схватили. Леведь возрился на шлепку. — Как им это удалось, Лорел? Они подняли меня одной рукой. Меня тоже кивнула она, но о том, что камни были еще тяжелее, умолчала. «Машина где-то там. Скорее бы убраться подальше от реки». «Она тебе нужна?» — Дэвид подобрал шлепку. От виды белой тапочки Лорл скрутила живот. «Нет, выбрасывай». Луны не было, поэтому они шли очень медленно. Два раза им приходилось возвращаться, но уже через полчаса Дэвид встал на колени рядом с машиной и принялся искать запасной ключ в нише для колеса. — Я говорил маме, что это глупо, — стуча зубами, пробормотал он. А она повторяла, что однажды я еще скажу ей спасибо. дрожащими руками юноша наконец достал блестящий ключ и вставил его в замок багажника. Оба облегченно выдохнули, когда раздался щелчок, и крышка поднялась. — Вернусь? «Куплю ей цветы», — пообещал Дэвид, — «и конфеты». Он неловко открыл дорожную аптечку и вытащил оттуда перочинный ножик. Потребовалось несколько минут, чтобы перерезать толстую веревку. Камнем они пилили бы ее куда дольше. Дэвид завел машину и на полную мощность включил печку. Они с Лорел подставили руки потоком теплого воздуха, пытаясь согреться и немного просушить одежду. «Сними футболку и одень мою куртку», — сказала Лорел. «Она тебе маловат но хоть сухая». Левит покачал головой. «Она тебе нужнее. Мое тело приспосабливается к любой окружающей температуре. Так было всегда, а вот тебя надо согреть». Левит передернула. Рыцарские идеалы боролись в нем с отчаянным желанием согреться. Лорел закатила глаза и взяла из заднего сиденья куртку. «Надевай», — велела она. Он помедлил, но вскоре стянул в себя мокрую футболку и наделал сухое. «Машину везти сможешь?» Дэвид хлюпнул носом. «Уж до полицейского участка довезу. Этого хватит?» Торрелл положил ладонь на его руку. там нельзя в полицию». «Почему? настолько что пытались убить. Для чего еще нужны копы?» «Копы здесь не помогут, Дэвид. Забыл, как нас легко швырнули в реку. Что, по-твоему, они сделают с двумя-тремя полицейскими?» Дэвид молча уставился на спидометр. — Они не люди, понимаешь? Любой человек, который попытается их остановить, пострадает. — И что прикажешь делать? — резко спросил Дэвид. — Плюнуть на все и вернуться домой с поджатым хвостом? — Нет, — тихо ответил Лорел, — мы поедем к Тамане. Слезы радости покатились по ее щекам, когда она вошла в лес и почувствовала знакомое умиротворение. Она убрала с лица спутанные волосы и, шагая по темной тропинке, попыталась расчесать их пальцами. Конечно, ничего не вышло. «Тамани!» В ночи ее голос прозвучал неестественно громко. «Тамани, помоги мне!» Он подошел так бесшумно, что даже напугал. полагая юноша в машине Дэвид?» Лору замерла и впилась в него глазами. Он был не в доспехах, а в черной рубасе с длинными рукавами и облегающих штанах, которые почти сливались с темнотой ночи. Вокруг стоял такой мрак, что Лорел едва различила контуры его безупречно красивого лица. и захотелось упасть к нему в объятия, однако она сдержала этот порыв. — Да, Дэвид. Взгляд у Тамани был мягкий, но пытливый. — Зачем ты его привезла? — У меня не было выхода. Тамани поднял бровь. — Ладно, хоть оставила его в машине. Иначе я сюда не добралась бы. Он вздохнул и оглянулся на машину. — Должен признать. Я очень рад, что ты приехала, но в лесу сегодня полно фей, не лучшее время для встреч. — Почему? Последнее время враг стал действовать решительнее, мы не знаем, в чем дело. Больше я ничего не могу тебе сказать. Тамани опять обернулся. — Пойдем подальше. Он взял ее за руку и повел по тропе. Лорл наступала на ветку, и острая боль пронзила ее расцарапанную ногу. — Подожди, пожалуйста. В ее голосе прозвучала отчаянная мольба. Впрочем, сегодня Лорелл было не до стыда, и из глаз брызнули слезы. Тамани обернулся. «Что такое?» Заплакав, Лорелл уже не смогла остановиться. На нее накатился весь ужас минувшего вечера, такой же реальной и ощутимой, как бурные воды реки Четко. В следующий миг Тамани отбил ее руками и прижал к своей груди, теплой и несмотря на ночную прохладу. Кладя ее по спине, он наткнулся на порез разбитого стекла. С губ Лорел сорвался стон. — Что случилось? — прошептал Тамани ей на ухо. Лорел вцепилась ему в футболку, чтобы удержаться на ногах. Тамани нагнулся и подхватил ее на руки, и бережно прижал к себе. Лорел закрыл глаза, зачарованные его мерной бесшумной поступью. Несколько минут он шел по тропинке, а потом опустил ее на мягкую траву. Вспыхнула искра, и Тамани зажег шар, похожий на медный мяч для софтбола. Из сотни крошечных отверстий заструился мерцающий свет. Тамани снял рюкзак и встал на колени рядом с Лорелл. Не говоря ни слова, он приподнял ее подбородок и со всех сторон рассмотрел лицо. Потом руки и ноги. Над каждой царапиной и ссадиной Тамани что-то тихо шептал. Затем он бережно положил ее ноги себе на колени и стал втирать в них теплую мазь. Лорелл почувствовал знакомые ароматы лаванды и ланы-ланга. Несколько секунд ступни горели, затем остыли, и заднящая боль утихла. «Еще раны есть?» На спине Лорел повернулась и подняла футболку. тамани тихо присвистнул. «Вот это да! Придется перевязать!» «Будет больно?» — медленно проговорила Лорел, купаясь в ласковом тепле медного шара. «Нет, но несколько дней двигайся осторожно, пока не заживет!» Она кивнула и прижалась щекой к его руке. Как ты поранилась, Лорел? спросил он, трогая мягкими пальцами глубокий порез. И, обычно ловкие, еле вороча языком, она проронила: Нас с Дэвидом пытались убить. Кто? Хотя Тамани говорил тихо, Лорел почувствовала осторожность в его голосе. Не знаю, какие-то уроды, не люди, те, кто уговаривал маму продать землю. Уроды? Лорел кивнула. Она закрыла глаза и превознемогая усталость, рассказал ему про и Еремею Барнса. — Яд? — переспросил Тамани, когда веки Лорел налились свинцом, а его голос стал звучать, будто бы издалека. — Сделку заключат завтра, — выдохнул Лорел, усилием воли, заставив себя передать самую важную новость. Кожа слегка горела, словно под подполуденным солнцем. Несколько секунд спустя Лорел почувствовал на себе теплые руки и приникла к ним. Тамани зашептал ей на ухо. — А теперь спи. Я не дам тебя в обиду. Меня ждет Дэвид. Не волнуйся, успокоила его Тамани. Он тоже спит. О нем позаботится шар. Вам обоим нужно отдохнуть. Лорел смогла только кивнуть и свернулась клубком у него на груди. Вскоре тревожные мысли ее покинули, и она уснула. Кто-то нежно погладил Лорел по волосам. Она медленно перевернулась на спину и увидела Тамани. «Доброе утро!» — с ласковой улыбкой сказал он садясь рядом. «Разве сейчас утро?» Таманья рассмеялся. «Очень раннее Ты спал?» Он покачал головой. «Мне не до сна. Но...» «Все хорошо. Бывало и хуже». Улыбка исчезла с его лица. Таманья стиснул зубы. «Нам пора идти». «Куда? Надо остановить тролли пока они не убили твоего отца». «Троллей?» Она потрясла головой и решила, что ослышалась. Чересчур быстро встала на ноги. «Вот и все». «Ты сумеешь помочь папе?» «Не знаю», — ответил тамане — «но если мы не помешаем троллю, то это уже не будет иметь никакого значения». Он склонил голову на бок. «Выходи, Шар, ты ведь слушаешь!» Молодой человек вышел из-за дерева. Ствол был такой тонкий, что спрятаться за ним было невозможно. У незнакомца была такая же уверенная поступь и зеленые, как у Тамани, глаза. Корни волос тоже зеленые, но сами волосы упраны в хвост, почти белые. Он был столь же неописуемо красив, однако черты лица казались грубее и угловатее мягких черт Тамани. — Лорел, это Шар. Шар, это Лорел, — представил их Тамани, не глядя на своего друга. Лорел удивленно распахнул глаза. Шар только кивнул и скрестил руки на груди, внимательно прислушиваясь. Как мы сразу не догадались, что землю хотят купить тролли? Судя по твоему описанию, это наверняка они. Надо их остановить. Твоя мама не подписала бумаги. Тролли? Настоящие тролли? Ты серьезно? Зачем троллям покупать землю? Потому что здесь живете вы?» Тамани покосился на шары и ответил. «Нет, потому что здесь врата». «Врата?» «Тамани, придержи язык!» — рявкнул Шар. Тамани обернулся. — Зачем? Уж кто-кто, она имеет право знать. — Здесь не ты решаешь. Ты стал принимать все слишком близко к сердцу. — Всегда принимал, — с ответил Тамани. — Нельзя отступать от плана. — Я не отступал от него 12 лет, Шар. Но тролли вот-вот заполучат эту землю и разрушат все, что далось нам таким трудом. И это тоже не входило в наш план. Он зло посмотрел на друга. много изменилось, и Лорелл должна знать, что стоит на кону. «Королева не обрадуется. Большую часть своего управления королева только и пытается сделать меня несчастным. Разнообразие ей не повредит». «Я доверяю тебе, Тамани, но это утаить не смогу». Несколько секунд два феи буравили друг друга взглядом. «Что ж, пусть так», — наконец проронил Тамани и повернулся к Лорал. «Я тебе говорил, что охраняй нечто особенное. Это не вещь, ее нельзя взять и перенести». Вот почему земля имеет для нас такое значение. Это врата нашего королевства, врата Авалона. Авалона, охнула Лорел, там Аня кивнул. В мире существует четыре подобных портала. Сотни лет назад они были открыты, хотя держались под секретами и охранялись теми, кто о них знал. Увы, знали слишком многие. С самого начала времен Авалон пытались захватить тролли. Дело в том, что там в избытке не только красоты природы, «Золотом и бриллиантами в Волоне никого не удивишь, они повсюду, как ветки и камни. Для нас это просто украшение», — Таваня улыбнулся. «Нам нравится все блестящее, знаешь ли». Лорал преснула, вспомнив, как год назад она повесила у себя в комнате гирлянду из стеклянных призм. «Я думала, это дело личного вкуса». «Не знаю ни одной феи которой не нравились бы драгоценности», — с улыбкой сказал Тамани. А вот тролли испокон веков прокладывали себе в путь человеческий мир с помощью денег. Многие из них посвящали поиску сокровищ всю жизнь и, конечно, не могли пройти мимо такой золотой жилы, как Авалон. Войны и сражения были веками. Тролли не оставляли попыток захватить и разграбить наш дом, а феи отчаянно его защищали. Но с приходом короля Артура все изменилось. Короля Артура? Того самого? Что ты шутишь? несколько Хотя ваши легенды и тут далеки от истины. Знаешь, если надо сохранить тайну, расскажи ее людям. За сотни лет они ее так и что никто не сможет отделить правду от вымысла. Я бы обиделась, если б не знала, что ты прав. Тамани пожал плечами. И что же сделал король Артур? Но в основном все сделал Мерлин. Артур, Мерлин и Аберон... «Аберон? Шекспировский? Шекспир был далеко не первым, кто его увековечил. Да, тот самый король Аберон. Вместе с Артуром и мерлином он создал меч, наделенный такой мощной волшебной силой, что его обладатель одержал бы вверх в любой битве. Экскалибур зачарованно проронила Лорел. Верно. Аберон, Артур и Мэрлин собрали невиданную армию и повели ее на троллей, чтобы навсегда изогнать их с Ивалона». Феи, король Артур и его рыцари, Мерлин с тремя возлюбленными и сам Аберон, тролли были обречены. Король сотворил врата, чтобы не пустить их обратно. Но магия была чересчур мощная даже для зимнего фея Ради создания врат, которые я охраняю, величайший король нашего народа отдал свою жизнь. «Невероятно!» — сказала Лорел. «Это твоя история, твое наследие». Шар недовольно хмыкнул. Но Тамани не обратил на него внимания. «Вот почему нам так важно, чтобы тролли не завладели этими землями. Сами порталы уничтожить нельзя, но врата можно, и если это случится, Авалон будет открыт. Королевство опять погрязнет в войнах и разрушениях. У нас хранятся записи об ужасной месте, которую тролли обрушили на Камелот, и можно только догадаться, какая судьба ждет Авалон, сумея не туда проникнуть. Но почему сейчас?» — Мама давно хотела продать землю. Они могли выкупить ее много лет назад. Томани покачал головой. — Не знаю. Честно говоря, мне даже страшно об этом думать. Тролли не любят проигрывать. Они делают шаг только в том случае, если полностью уверены в победе. Может, они собрали большую армию? Может... Он вздохнул. Понятия не имею. У них, безусловно, есть какая-то тайна, дающая им серьезное преимущество. Пока мы не узнаем, что это, Победу нам не одержать. не умолк. Мы не думали, что им известно местонахождение врат. Почему? Разве они не пытались найти врата с момента их создания? Скажем так, очень немногим троллям удавалось сбежать из-за Конечно, мы догадывались, что усцелевшие знали примерное расположение врат и могли передать эти сведения потомкам, но до сих пор троллям не удавалось установить точное место. И что случится, если они его найдут? Мы их убьем, для того и существует наша стража. Но это не худшее, что может произойти. Если тролли выкупят землю, то смогут прислать сюда целую армию людей на строительство какого-нибудь несуществующего здания. И они все снесут, прежде чем мы успеем без лишнего шума их убить. Врата очень крепкие, однако неуязвимыми их не назовешь. Пара бульдозеров из взрывчатка наверняка с ними справятся, а если нет, то о вратах узнают все желающие». «Ты сказал, что тролли отравили моего папу?» — прошептала Лорел. тама недолго смотрел на нее, злобно сверкая глазами. «Не сомневаюсь, что это их рук дело. И я уверен, что яд...» — Шар откашлялся и сказал Лорел. «Тамани любит поговорить, но, согласись, времени у нас мало». Таманя поджал губы и взглянул на небо. — Ты прав, я разболтался. Пора идти. Надо поймать их на рассвете. — Зачем? Тролли — ночные создания. Когда встает солнце, они ложатся спать. На рассвете они будут уставшими и слабыми. Лорел кивнула. Потянувшись еще разок, она осторожно встала и прислушалась к своему телу. Как ни странно, ноги почти не болели, никакой усталости она не чувствовала, только бодрость жизненную силу. «Как ты это сделал?» — спросила Лорел. Там Ани улыбнулся и показал ей лампу. «Ты же сама хотела увидеть волшебство!» Лорел уставилась на медный шар. «Как она действует?» «Вырабатывает искусственный солнечный свет, и твое тело регенерируется, как на настоящем солнце. Злоупотреблять им нельзя». — Иначе организм скоро поймет разницу. Но для непредвиденных случаев самое то. — Держи. Тамани запустила руку в сумку. — Пригодится. Он протянул ей мягкие кожаные мокасины очень похожие на его собственные. Пока Лорел завязывала шнурки, Шар шагнул вперед и положил руку на плечо друга. — Удачи вам. Я уже вызвал подкрепление. Они прибудут в течение часа. — Надеюсь, помощь нам не понадобится, — ответил Тамани. — Если это действительно тролли, и им известно то, о чем ты говорил, наша роща скоро станет домом для многих, очень многих стражей. — Давно пора, учитывая последние события, — язвительно подметил Тамани. — Тебе точно не нужна подмога. — Обойдемся без толпы, — Тамани широко улыбнулся. — Тем более их всего четверо, один низший тролль. Ты просто завидуешь, что не идешь с нами. Разве что совсем чуть-чуть. — Я серьезно, тем — Один из них высший, нельзя их недооценивать. Я не хочу потом собирать твою разможенную мякоть. — Не придется, обещаю. Шор немного помолчал, затем поднял голову и кивнул. — Да хранит тебя Геката. — И тебя? — тихо ответил Тома, не отворачиваясь. Они быстро пошли по тропинке. После ночного купания в реке Лорелл была разбита, как никогда. А теперь чувствовал себя на удивление бодро. От того, что там Таманя держал ее за руку, ей вовсе хотелось бежать в припрыжку. Посмотрев на его угрюмое лицо, она себя сдержала. Через несколько минут впереди показалась машина Дэвида. — Готов? — спросила Лорел. — Уничтожить горстку троллей? Да. Познакомиться с Дэвидом? Точно нет. Глава 21 К чести Дэвида, надо сказать, что он прекрасно выдержал встречу с Таманей особенно если учитывать, что его разбудил незнакомец. На рассказ о троллях Дэвид отреагировал довольно спокойно, и Лорел невольно подумала, уж не решил ли он, что ему это снится. Впрочем, вести машину он не отказался. Тамани сел на заднее сиденье и оставил дверцу открытой, взглядом приглашая Лорел к себе. Она взглянула на Дэвида, помятого и грязного, после заплыва и синяком на щеке, и ее рук делал. Виновата улыбнулась Тамане, закрыла заднюю дверь и скользнула на пассажирское сиденье. Тамане, однако, не смирился с потерей. Когда они выехали на шоссе, он просунул руку за спину и взяв Лорелл за плечо. Если Дэвид и заметил это, то вида не подал. Лорелл посмотрел на часы. Было почти четыре утра. Она вздохнула. «Мама, наверное, в ужасе. А твоя?» «Надеюсь, нет», — ответил Дэвид. «Я предупредил, что могу остаться у тебя с ночевкой, и она разрешила пропустить завтрашние уроки. Попозже я позвоню ей и скажу, что я с тобой». Если б она знала, Лорел не договорила. «Какой у нас план?» — сменил тему Дэвид. «Ты отвозишь меня к логову», — ответил Тамани. «Я разбираюсь с троллями, потом ты приводишь меня обратно. Все просто. Расскажи про этих троллей. В жизни не видел таких жутких тварей». «Надеюсь, и не увидишь», — Дэвид сдрогнул. «Я тоже. Когда нас привели к реке, этот тролль поднял меня, как пушинку, а я не такой уж и дохлик». «Твоя правда, ты выше меня», — Тамани покосился на лорал и решил оставить снисходительный тон. «Тролли? Ну, это как вроде глюк эволюции. Они животные, как и ты, Дэвид, и даже приматы, но не вполне люди». — Сильнее, как ты уже заметил, и быстрее исцеляются, как будто эволюция хотела создать сверхчеловека, но оплошала. — Почему оплошала? Из-за этих уродств? — Уродство — лишь побочный эффект. Главная беда тролли в симметрии. — То есть, — не понял Лорел, — им не хватает ее. Феи тоже отличаются от людей симметрии. — Люди практически симметричны, насколько это возможно, с такими неупорядоченными клетками. У вас два глаза, две руки, две ноги — все примерно одинаковых размеров. Даже странно. «Почему — Почему? — обиженно спросил Дэвид. — У вас очень неровные клетки. Если ты и прям так умен, как говорит Лорел, то ты не станешь этого отрицать. В голосе Томани слышались едкие нотки, но Дэвид был польщен. «Мы с Лорелл», — погладил он ее шею, — «идеально симметричны. Если согнут нас пополам, половинки сойдутся в точности. Вот почему Лорелл похожа на супермодель. Дело в симметрии. А у троллей все наоборот?» — спросила Лорелл, стараясь увести разговор от обсуждения своей персоны. Там Аня кивнул. «Помнишь, ты рассказывала, что одно веко у баронца опущено, а нос не посередине лица. Это физическая асимметрия Просто у него она не так ярко выражена. Обычно стройки выглядят куда хуже. Я видел таких уродливых детенышей, что от них отказывались родные матери. Тоже не красотки, между прочим. Ноги росли у них от головы, шеи были свернуты. Кошмарное зрелище. Когда-то феи пытались приютить несчастных и вылечить. Но если эволюция ставит на тебе крест, смерть неизбежна и дело не только в физическом уродстве. Чем ты глупее, тем бежала не ней обошлась с тобой эволюция, тем меньше в твоем теле симметрии. «Почему же тролли не вымерли?» — просто спросил Дэвид.